Рэй Брэдбери. Гонец. Мартин знал, что пришла осень. Пес, вернувшийся со двора, принес с собой запах холодного ветра, первых заморозков и терпкий аромат, тронутый гнильцой опавших яблок. В его жесткой курчавой шерсти запутались лепестки золотарника, Последняя паутина лета, опилки только что спиленного дерева, пырышка малиновки и первый побуревший лист с красного клена. Пес радостно вертелся около кровати, стряхивая на одеяло свою драгоценную добычу. Хрупкие сухие листья папоротника, веточку ежевики, тоненькие травинки болотного мха. Конечно, пришла осень. К нам в гости пожаловал диковинный зверь. «Октябрь». «Хватит, дружище! Хватит!» Пес примостился ближе к теплому телу мальчика, отдавая ему собранные неповторимые запахи осени, ее голых полей, тяжелых туманов и аромату видающих лесов. Весной шерсть пса пахнет расцветшей сиренью, ирисом и свежескошенной лужайкой. Летом — фисташковым мороженым, каруселями и первым загаром. Но осень... Скажи, дружище, как там на воле? И пёс рассказывал. Опурикованный к постели мальчик слушал и вспоминал, какое бывало осень, когда он сам её встречал. Теперь его связным, его гонцом на волю стал пёс. Он был частью его самого, той ловкой и быстрой его частью, которую он посылал познать внешний мир, мир вещей и быстротечного времени. Пес вместо него бегал по улицам городка и его окрестностям, к реке и озеру или ручью, или же совсем поблизости, в дровяной и кладовую или на чердак. И неизменно возвращался с подарками. Иногда это были запахи подсолнечника, гаревой дорожки школьного двора, или же молочая слугов, а то свежеочищенных каштанов, перезревшей, забытой на огороде тыквы. Пес везде успевал побывать. «Где же ты был сегодня утром? Что видел? Расскажи!» Но и без рассказов было ясно, что видел пёс, гоняя по холмам за городом, где детвора самозавенно кувыркалась в огромных, как погребальные костры, куча хопавшей листвы, приготовленной для сожжения. Запуская дрожащие от нетерпения пальца в густую шерсть пса, Мартин, как слепой, пытался прочитать всё, что принёс ему гонец,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 Этот пёс везде роет землю. Мисс Таркин вне себя. Он вырыл очередную нору в её саду. Это уже четырнадцатая за неделю. Может, он что-то ищет. Глупости. Просто пёс излишне любопытен и всюду сует свой нос. Если и дальше так пойдёт, придётся посадить его на цепь. Мартин посмотрел на мать, как смотрят на незнакомого и чужого человека. «Ты не сделаешь этого, мама!» «Как же я тогда? Как я буду знать, что происходит вокруг?» «Значит, это он тебе приносит новости?» — тихо промолвила мать. «Он рассказывает мне всё и обо всём. Нет такой новости, которую бы он мне не принёс». Мать и сын смотрели на пса и на сухие травинки и цветочные семена, осыпавшие одеяло. «Ладно, если он перестанет рыть норы там, где не положено, пусть его бегает сколько хочет»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 Бегает его посланник. Его далекий лай то и дело долетал до слуха мальчика. «Вот он у дома мистера Хэллоуэя, и, вернувшись, принесет Мартину запах машинного масла и хрупких внутренностей часовых механизмов, которые чистит и чинит старый часовщик. Или это будет запах мистера джекапса зеленщика пахнущего помидорами и загадочным пряным духом того что таится в жестянках с интригующей наклейкой с изображением пляшущих чертенят этот запах иногда доносился со двора и щекотал ноздри а если пёс не побывает у мистера джекобса тогда он обязательно навестит миссис гелиспе или мистера смита или любого другого из друзей и знакомых или они повстречаются ему на пути и тогда он кого-нибудь облает А кому-то подластится, кого-то напугает, а кого-то приведет сюда, на чай с печеньем. И Мартин слышит, как возвращается его гонец. Он не один. Звонок в дверь, голоса, скрип ступеней деревянной лестницы и молодой женский смех. На пороге мисс Хейк, его школьная учительница. У Мартина сегодня гости.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 Она была такой красивой и веселой, а волосы ее были мягкими и пушистыми, цвета густого гречишного меда, как осень за окном. Какой легкой и быстрой была ее походка! Как сильно и ровно билось ее сердце, когда вдруг однажды он услышал его стук. Но прекраснее всего было ее умение разгадывать тайну безымянных знаков и сигналов, что позволяло ей безошибочно понимать пса. Ее ловкие пальцы — Извлекали из его шерсти все символы и приметы внешнего мира. Закрыв глаза и тихонько посмеиваясь, она перебирала жесткую шерсть на спине собаки и голосом цыганки Вещуньи рассказывала о том, что есть и что еще будет. Но в один из понедельников, в полдень, мисс Хэйк не стала. Мартин с усилием поднялся и сел на постели. «Умерла?»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 и пса заставил однажды, сказав ему «замри». Но он долго не выдержал, ему стало скучно. Он вертел хвостом, открывал глаза и глядел на меня с тоской и недоумением. «Бьюсь об заклад, дружище, что временами, когда им наскучат, они поступают как ты, а, пёс?» Пёс ответил радостным лаем. «Не говори такое, Мартин», — осудила его мать. Мартин умолк, устремив взор в пространство «Я уверен, что они так и поступают», — сказал он. Отгорев, осыпались багрянные листья с деревьев. Пёс убегал все дальше от дома. Переходил ручей в овраге брод, забегал на кладбище. Он возвращался лишь когда стемнеет. Его поздние возвращения вызывали переполох в собачьем мире городка. Его встречали залпы яростного лая из всех подворотен — мимо которых он пробегал. Лай был столь громким, что в окнах жалобно дребезжали стекла. В последние дни октября пёс повёл себя совсем странно, словно учуя, что вдруг переменился ветер и подул с чужой стороны. Пёс подолгу стоял на крыльце, мягко дрожа и поскуливая, и глядел на пустые поля за городом. Каждый день он мог так стоять на крыльце, словно привязанный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 за делами забыл?» «Нет. Здесь что-то другое», — думал Мартин, вспоминая странное поведение пса. Воспаленный блеск в его глазах, то, как по ночам его тело беспокойно вздрагивает под кроватью, и он жалобно скулит, словно ему снятся дурные сны. Иногда среди ночи пёс вдруг оказывался возле постели и мог так простоять полночи, глядя на Мартина,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 и в доме стало так пусто-пусто. Было уже за полночь, но Мартин не спал. Он лежал, глядя в потемневшее окно. Туда, где для него уже ничего не было, даже осени, ибо его гонец не принёс ему вестей. Теперь не будет зимы, ибо никто не стряхнёт на него первые снежинки и не даст им растаять на ладони. Отец, мать...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 попал под колеса, сброшен в канализационный люк. Заливший слезами, Мартин уткнулся в подушку. Мир стал немой картиной под стеклом. Мир был мертвым. Мартин беспокойно метался на постели. Прошло 31 октября, канун Дня всех святых, и еще два дня после праздника. В мусорном баке догнивала последняя тыквенная маска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 И было так хорошо, лёжа в постели, смотреть в окно на чистое небо и яркую луну. Он вспомнил, как в такие вечера они с псом уходили бродить по городу. Пёс бежал то впереди, то сзади. Временами исчезал в зелёном овражке парка и снова появлялся. Он радостно лакал из лужиц молочно-белую от лунного света дождевую воду. С лаем прыгал вокруг кладбищенских надгробий, словно отчитал имена усопших. Они с псом спешили на лужайке, где ночные тени не стояли на месте, а двигались вместе с ними или теснились вокруг. «Беги, дружище! Беги!» «Преследуй или убегай от дыма, туманов, ветра, чьих-то вспугнутых мыслей и воспоминаний. А потом скорее домой, в безопасность, уют, теплоту и сон». 9 часов вечера. Бьют куранты. Им вторит сонно-ленивый бой часов в гостиной. — Пёс, где ты? Вернись и принеси мне всё, что ты увидел. Ветку чертополоха, тронутую морозцем, или просто свежий ветер. Где ты? А теперь слушай. Я зову тебя. Мартин затаил дыхание. «Где-то там, далеко, звук». Мартин, вздохнув, приподнялся на постели. «Снова звук! Еле слышный, такой слабый и тонкий, словно серебряное острие иглы, легонько коснулось неба, где-то далеко-далеко». Слабое эхо собачьего лая. Пёс бегущий вдоль полей ферм по мягким проселочным дорогам,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 как в Новолунии. Пёс на поводке кружил и кружил и рвался к дому. — Пёс, дружище, поскорее возвращайся, — думал Мартин. — Где же ты был всё это время? А теперь, прошу, найди след домой. 5 десять, 15 минут. Лай всё ближе. — Послушай, негодник, как ты посмел пропадать так долго? — Непослушный пёс, «Нет, нет, хороший, добрый пёс, возвращайся скорее и принеси мне с собой всё, что можешь». Вот он совсем близко. Слышен его лай. Такой громкий, что хлопают ставни и вертится флюгер на крыше. Он уже за дверью. Мартин поёжился, как от холода. Он должен встать и открыть дверь. Или лучше подождать, когда вернутся родители». «Стой, пес, не убегай!» «А что, если он опять убежит?» «Нет. Лучше спуститься вниз, распахнуть Насте двери и прижать к себе четвероногого друга, а потом, смеясь и плача, взбежать с ним по лестнице наверх». Лай затих. Мартин так плотно прижался лицом к оконному стеклу, что чуть и не выдавил его. «Тишина!» Будто кто-то велел псу умолкнуть.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 «Что за запах?» — принёс ему на сей раз его верный посланец. «Запах чужой земли и тёмной ночи. Запах земных недр и того, что схоронено в них и уже тронуто тленом. Лапы и нос пса были в чужой земле, пахнущей чем-то резким, незнакомым и пугающим. Пёс, должно быть, опять рыл землю»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 Она отворилась. К Мартину пришли гости. Рэй Брэдбери. Гонец. Рассказ читал Олег Булдаков.